Четвертое. Ответ от Саэки, так тревоживший куроку, пришел, как и ожидали, через несколько дней. Предельно краткий, он мог бы уместиться на открытке, но был аккуратно вложен в конверт с трехсценовой маркой. И написан не Ясуноске, а теткой. Соске заметил конверт сразу, когда, придя со службы и переодевшись, сел греться у Хибати. Кончик конверта чуть-чуть выглядывал из ящика стола. Отхлебнув зеленого чаю, Соске поспешил распечатать письмо. «Оказывается, Ясусан уехал в Кобе», — воскликнул он, продолжая читать. «Когда?» Ойоне, как подавала мужу чай, так и застыла на месте. «Точно не сказано, Написано лишь, что в скором времени должен вернуться в Токио, так что скоро, наверное, вернется. В скором времени. Узнаю манеру тетушки. Соская пропустил мимо ушей замечание жены, сложил письмо и, отбросив его, нервно потер шершавый, несколько дней небритый подбородок. Письмо у йоны подняла, но читать не стала, а положила его на колени и взглянула на мужа. В скором времени должен вернуться в Токио. Что она имела в виду, как ты думаешь? Что Ясуновская вернется, тогда она с ним посоветуется и сообщит. В скором времени. Значит, не пишет, когда именно он вернется. Нет. Для достоверности Ойоне пробежала письмо глазами и снова его сложила. — Дай конверт. Ойона протянула руку. Соская взял голубой конверт и передал жене. Конверт никак не раскрывался, и Ойона дунула в него, чтобы вложить письмо, затем ушла на кухню. Соская тут же забыла письме. Один из сослуживцев рассказывал ему сегодня, что недавно в районе вокзала Симбаси он видел английского генерала Китченера. Примечание. Китченер Гораци Герберт. 1850-1916. Английский генерал. В 1909 году приезжал в Японию на военные маневры. Конец примечания. «Такие люди везде привлекают всеобщее внимание», – размышлял Соске, «в любом уголке мира». Может быть, это судьба? Его прошлое, как и будущее – так не похоже на будущее Китченера, что трудно поверить, будто оба они принадлежат к одной и той же породе, породе людей. Погруженный в раздумья, Соская усиленно дымил сигаретой. С вечера задул ветер. Шум его все усиливался, словно он ближе и ближе подступал к дому. Временами ветер стихал, и тогда становилось еще тоскливее. Сложив руки на груди, Соске думал о том, что скоро начнут топить очаги, и повсеместно будут вспыхивать пожары. Он заглянул на кухню. Там жена над раскаленными докрасна углями жарила на проволочной сетке нарезанную кусками рыбу. Склонившись над раковиной, Киё мыло соленые овощи. Женщины так усердно работали, что им даже некогда было перекинуться несколькими словами. Соская постоял, послушал, как шипит жир, капающий на угли, молча закрыл Сёдзи и вернулся на прежнее место. Ойоне даже не подняла глаз от рыбы. Когда, покончив с едой, супруги сели возле Хибати, Ойона сказала, «Ничего не получается с Саэки. Что поделаешь, придется ждать возвращения Ясусан». Может быть, стоит поговорить пока с тетушкой? Подождем немного. На днях что-нибудь выяснится. Но ведь Куроку Сан сердится, а разве хорошо это? Нарочно сказала Ойона и улыбнулась. Сосредоточенно глядя вниз, Соске пытался воткнуть в ротник кимоно зубочистку. Через день Соска сообщил Куроку, какой ответ пришел от Саэки. На сей раз в конце письма была приписка, что, дескать, на днях все как-нибудь образуется. Словно тяжкое бремя свалилось с плеч Соская. Он, как обычно, ходил на службу и со службы, решив, видимо, не думать об этом деле, покуда само оно каким-нибудь образом не даст о себе знать. Возвращался он поздно и в редкие дни заставлял себя потом выйти из дому. Гости у них почти не бывали, и случалось даже, что за ненадобностью они отправляли служанку спать совсем рано, когда еще не было и десяти. После ужина супруги, сидя все у того же Хибати, еще сейчас беседовали на обычные темы, касающиеся их жизни, только обходили молчанием всяческие невзгоды, впрочем, не представляя себе, как, например, погасить задолженность в рисовой лавке, хотя близился конец месяца. И уже не было в их разговоре поистине удивительных и красотой своей и цветистостью слов, неуловимо скользящих между влюбленными. А чтобы обменяться мнениями о каком-нибудь прочитанном романе или там научной книге, такое им и в голову не приходило. Все это осталось позади. И хотя до старости еще было далеко, Жизнь с каждым днем становилась все бесцветнее, все скучнее. А может быть, так было всегда. Может быть, оба они, сами скучные и бесцветные, соединили свои судьбы, чтобы в силу обычая волочить унылое супружеское существование. С первого взгляда могло показаться, что супругов ничто не тревожит, даже судьба к уроку. Сердобольная, как и все женщины Ойоны, раз или два вскользь заметила мужу. «Сходил бы в воскресенье к Ясусан, может, он уже вернулся?» «Что ж, можно исходить, — как-то неопределенно отвечал Соске, тем дело и ограничивалось. В воскресенье Соске и не вспоминал об этом, а Ойоны ему не напоминала. В погожий день она обычно говорила, Пошел бы погулял немного. В замечала. Хорошо, что нынче воскресенье. К счастью, Куроку не появлялся. Целеустремленный по своей натуре, он, в чем-либо утвердившись, стоял на своем обычно до конца, и в этом очень походил на Соске студенческих времен. Случалось правда, что настроение у него резко менялось. Он забывал о том, что еще вчера считал главным, и держался так, будто ничего не произошло. Такой же неуравновешенностью некогда отличался Соская, недаром они были братьями. Трезвому рассудку к уроку претели лишенные всяких чувств логические рассуждения, равно как и лишенные здравого смысла чувства. О чем бы ни шла речь, Он старался уловить главное и делал все, чтобы довести вопрос до его логического разрешения. Физическую силу и крепкое сложение к вполне заменяли неукротимая энергия и молодой задор. При каждой встрече с братом Соская преследовала мысль, что это сам он возродился и оценивает собственные поступки прежними глазами порою это вызывало у него беспокойство, порою неприязнь. Может быть, судьба нарочно послала ему к уроку, как живой укор за прошлое, когда он, соске, поступал слишком уж своевольно. Думать об этом было страшно. Что, если те же испытания выпадут на долю к уроку? При этой мысли, Соске одолевала тревога, а еще чаще становилась как-то не по себе. Однако до сих пор Соске ни разу не высказал брату своего неодобрения, ни единым словом не выдал своих опасений за его будущее. Он не держался с как старший по возрасту, умудренный житейским опытом человек, а вел себя самым обычным образом – поскольку безрадостное существование, которое Соскэ сейчас влочил, как бы перечеркнуло все его прошлое. После Соскэ было еще двое мальчиков, но они рано умерли, и разница между братьями составляла почти 10 лет. К тому же расстались они, когда Куроку было лет 12-13. В силу некоторых обстоятельств Соскэ, студент первого курса, перевелся на учебу в Киото. Куроку так и сохранился в памяти Соская, как упрямец и озорник. Тогда еще жив был отец. Семья не нуждалась, держали даже собственного Рикшу, которому отвели комнату в доме для прислуги во дворе усадьбы. Сын Рикши, тремя годами моложе Куроку, был постоянным его товарищем в играх. Однажды жарким летним днем мальчики привязали к длинному шесту мешочек из-под сладостей. И, стоя под большой хурмой, состязались в ловле цикат. Соская увидел их и сказал сыну Рикши, Камбо, возьми-ка на день, а то получишь солнечный удар. И он протянул мальчику старенькую соломенную шляпу Куроку. Короку задело, как это брат без спросу распорядился его вещью. Он выхватил у Камбо шляпу, швырнул на землю и стал топтать. Соске, как был босой, спрыгнул с галереи и дал Куроку под затыльник. Этого случая оказалось достаточно, чтобы Соске стал считать Куроку несносным мальчишкой. Так и не окончив второго курса, Соске вынужден был уйти из университета, однако домой в Токио не вернулся, а поехал в Хиросиму, где прожил с полгода за это время не стало отца. Мать умерла шестью годами раньше. Теперь в доме оставались наложница отца и шестнадцатилетний Куроку. Получив телеграмму от Саэки, своего дяди, Соске наконец приехал в Токио и после похорон занялся приведением в порядок семейных дел. Разбирая бумаги, Он поразился скудости состояния и в то же время обилию долгов. Вместе с Аэки они пришли к выводу, что прежде всего необходимо продать дом. Это единственный выход. Наложницу было решено отправить домой, снабдив солидной суммой. Куроку временно оставался на попечении дяди. Но продать дом оказалось не так-то легко, и пришлось прибегнуть к помощи дяде, чтобы некоторое время как-то продержаться. Саеки был коммерсантом, питавшим склонность ко всякого рода спекуляциям, не брезговал никакими делами, но не раз оставался в убытке. Не менее алчный, нежели дядя, на его удочку часто попадался отец и в предвкушении обещанного ему крупного куша вкладывал в предприятие дяди изрядные деньги. Это было еще когда Соске жил в Токио. Сейчас, собственно, положение Саэки ничем особенно не отличалось от прежнего. Однако он был многим обязан отцу Соске, а кроме того, легко приспосабливался к любым обстоятельствам. Поэтому он охотно взялся привести в порядок дела семьи Соске, который, в свою очередь, охотно передоверил дяде все, касающееся продажи дома и земельного участка. Это было как бы вознаграждением Саэки за то, что в трудную минуту он выручил их деньгами. Что ни говори, а покупателя надо видеть насквозь. Нельзя иметь дело, с кем попало, если не хочешь потерпеть убытка. Вещи, не представлявшие никакой ценности, только занимавшие место, дядя продал сразу. А для нескольких как-моно и дюжины антикварных вещей решил искать покупателя не спеша, истинного ценителя, чтобы не продешевить. Соске согласился и попросил взять эти ценности на хранение. После всего у Соске осталось наличными около двух тысяч йен. Соске вдруг вспомнил, что часть из них должна уйти на обучение Куроку. «Лучше, пожалуй, сразу оставить дяде нужную сумму», — думал Соске, — нежели самому посылать. «При его нынешнем положении это большой риск». И как не тяжело ему было, он передал дяде половину оставшейся суммы, попросив его взять на себя заботу о куроку. Соскэ не повезло, так пусть хоть брат выбьется в люди». Сейчас он оставит эту тысячу йен, а там видно будет, либо он сам поможет брату, либо дядя что-нибудь придумает. И Соске уехал в Хиросиму. Примерно через полгода от дяди пришло письмо. Он сообщал, что удалось наконец продать дом, и теперь Соске может не беспокоиться. Подробностей никаких. Даже за сколько продан дом, Саэки не написал. Когда же Соская справился об этом, дядя ответил, что все в порядке, что вырученных денег вполне хватило на покрытие известного Соская долга, а об остальном они поговорят при встрече. Соская ухватился за эту фразу и, потолковав с женой, решил съездить в Токио. Однако Ойона со своей обычной улыбкой участливо сказала, «Но ведь ты не можешь ехать?» что же зря говорить об этом? Услыхав столь неожиданное и бесспорное суждение, Соская скрестил руки на груди и некоторое время размышлял. Как ни крути, как ни верти, а он и в самом деле связан обстоятельствами, из которых ему не вырваться. И все осталось по-прежнему. Не находя выхода, Соске обменялся с дядей еще несколькими письмами, но все безрезультатно. Лишь в каждом письме повторялась все та же фраза при встрече. «Так ничего не выйдет», — поглядев сердито на жену, — сказал однажды Соске. Месяца три спустя ему неожиданно представилась возможность вместе с Ойоне съездить в Токио. Но тут он простудился и слег. А потом еще заболел брюшным тифом и провалялся в постели два с лишним месяца. Он стал так слаб, что после выздоровления почти месяц не мог ходить на службу. А вскоре был вынужден покинуть Хиросиму и переехать в Фукуоку. Незадолго до переезда он был и решил воспользоваться случаем и выбраться ненадолго в Токио, но и на сей раз обстоятельства складывались не в его пользу. Так и не осуществив своего намерения, соска сел в поезд на Фукуоку. К тому времени деньги, вырученные от продажи имущества в Токио, были на исходе. Приехав в Фукуоку, он чуть ли не два года провел в ожесточенной борьбе за существование. Вспоминая студенческие времена в Киото, когда под самыми различными предлогами он мог в любое время потребовать от отца крупную сумму и потратить ее, как заблагорассудится, Соске суеверным страхом думал, что уйти от судьбы невозможно, что рано или поздно приходится расплачиваться за содеянные ошибки. Безмятежная юность теперь представлялась Соске подернутым дымкой золотым временем у йона я ведь ничего не предпринимаю говорил соска когда становилась невмоготу. может снова обратиться к дяде у Йона, конечно мужу не перечила лишь потупившись говорила с ноткой безнадежности бесполезно ведь у дяди нет к тебе доверия возможно «Так ведь и я не очень-то ему доверяю», — запальчиво возражал Соска, но, глянув на потупившуюся у Уйона, сразу, казалось, терял мужество. Такие разговоры вначале происходили раз или два в месяц, потом раз в два или три месяца, пока, наконец, Соска не заявил однажды. «Ладно, пусть только он поможет Короку». Об остальном мы потолкуем, когда мне удастся побывать в Токио. Слышишь, Ойоне, на том... Так и решим. Что ж, так лучше всего, пожалуй, — ответила Ойоне. И Соске перестал думать о Саеке. Обратиться к нему с просьбой о помощи Соске мешало прошлое. И он так ни разу и не написал дяде по этому поводу. От Куроку время от времени приходили письма, чаще короткие и официальные. Соске помнил Куроку совсем наивным мальчиком, которого он видел, когда приезжал хоронить отца. Ему и в голову бы не пришло поручить этому мальчику от своего имени вести переговоры с дядей. Супруги жили, согревая собственным теплом друг друга, словно нищие в лачуге, лишённые солнечного света. И лишь когда бывало нестерпимо тяжко, Ойона говорила, Соская, «Ничего не поделаешь». «Как-нибудь выдержим», — отвечал в таких случаях Соска. Покорность судьбе и безграничное терпение — вот все, что им осталось в жизни. Не луча надежды впереди, ни тени будущего. О прошлом они, словно сговорившись, никогда не вспоминали. «Вот увидишь», — изредка утешала мужа Ойоны, — «скоро все переменится к лучшему. Не может ведь всегда быть плохо». В Такие минуты Соске казалось, будто сама судьба издевается над ним, вложив в уста его жены эти простые сердечные слова — и в ответ он лишь с горькой иронией усмехался. Если же Ойона, будто не замечая, продолжала в том же духе, он решительно возражал, таким, как мы не на что надеяться, и жена, спохватившись, умолкала. После этого оба невольно погружались в темную бездонную пропасть, воспоминания далекого прошлого, и так некоторое время сидели, молча глядя друг на друга. Они сами лишили себя будущего, смирились и решили идти по этой беспросветной жизни рука об руку, вдвоем. Что касается денег, вырученных дядей за дом и землю, то и здесь они не питали каких-либо надежд. Время от времени Соская, будто вдруг вспомнив, говорил, «А ведь за дом и землю» Дядя Самое Малое выручил вдвое больше того, что дал нам. Глупо как-то получилось. «Опять ты об этом!» — с печальной улыбкой отзывалась Ойона. «Ни о чем больше не думаешь». «Но разве не ты сам передоверил дяде это дело?» «А что мне оставалось делать?» «Другого выхода в то время не было». «Быть может, именно поэтому дядя счел справедливым оставить за собой дом и землю», «В качестве компенсации», — сказала Ойона. Соская подумал, что Ойоне, пожалуй, права, что у дяди и в самом деле были некоторые основания распорядиться таким образом, тем не менее он возразил, и все же согласись, что дядя поступил не очень-то красиво. Однако после каждого такого разговора вопрос этот отодвигался все дальше и дальше. Так, ни с кем не общаясь, супруги прожили в согласии два года. И вот как раз, когда второй год подходил к концу, Соскея неожиданно встретился с бывшим своим однокурсником по имени Сугехара, с которым некогда был очень дружен. По окончании университета Сугехара выдержал экзамен на должность чиновника высшего ранга и теперь служил в одном из министерств. Фукуоку он приехал по делам службы, о чем Соске узнал из местных газет. Даже было указано точное время прибытия и гостиница, где становился Сугихара. Но Соске, неудачник, стыдился искать встречи с бывшим другом, так преуспевшим в жизни. Уж чересчур разителен был между ними контраст. Были и другие причины, побуждавшие его избегать встреч со старыми друзьями. Словом, у него не было ни малейшего желания увидеться с Угихарой. Каким образом стало известно Сугехаре, что Соске прозябает в этом городке, сказать трудно. Только он во что бы то ни стало пожелал свидеться со старым другом, и Соске вынужден был уступить. Именно благодаря этому Сугехаре. Соске удалось перебраться в Токио. Когда от Сугехары пришло письмо, что дело, наконец, решилось, Соске, отложив в сторону палочки для еды, сказал «Ойоне, наконец-то мы поедем в Токио». «Это чудесно», — отозвалась Ойоне, взглянув на мужа. Первые две-три недели в Токио промчались с головокружительной быстротой. Столько было хлопот и суеты. Обзаведение новым домом, новая работа, бешеный ритм жизни большого города все это и днем, и ночью будоражило, мешало спокойно мыслить и спокойно действовать. Когда, приехав вечерним поездом на вокзал Симбаси, они после долгой разлуки увидели дядю с тетей, Соске не заметил на их лицах радости встречи. Или, может быть, это выражение скрыл от Соске падавший на них электрический свет? Из-за происшествия в пути поезд прибыл с небывалым опозданием на целых полчаса, и Саэки с женой всем своим видом старались показать, как они устали, словно это Соске нарочно заставил их ждать. «О, как вы постарели, Сосан!» Это было первое, что услыхал тогда Соске от тетки. Он представил Ойоне. Это та самая... Тетка замялась и взглянула на Соске. Ойоне в растерянности лишь молча поклонилась. Куроку, разумеется, тоже пришел их встретить. Соске был поражен, увидев, как сильно вырос младший брат. Он, кажется, и его самого перерос. Куроку как раз окончил среднюю школу и готовился поступить в колледж. Он, рабея, поздоровался с Соске, не назвал его братцем, не сказал, как это принято, добро пожаловать. С неделю Соске и Ойоне снимали номер в гостинице, а потом переехали в дом, в котором жили и поныне. Первое время дядя с тетей всячески им помогали. Прислали кое-что из собственной кухонной утвари, заявив, что вряд ли стоит покупать новую. Дали 60 йен на обзаведение. Свыше месяца ушло на всякие хозяйственные хлопоты, и Соске никак не мог выбрать время, чтобы потолковать с дядей о деле, не дававшим ему покоя, когда он еще жил в провинции. «Ты говорил с дядей?» — спросила его как-то о Йоне. «Хм...» «Нет, пока не говорил», — ответил Соске, с таким видом, будто совсем забыл об этом. «Странно. А сам так волновался?» — слабо улыбнулась Ойоны. «Видишь ли, все не досуг, а для такого разговора необходимо спокойствие», — оправдывался Соске. Дней через десять он сам заговорил об этом. Ойона, пока я так ничего и не спросил у дяди. Противно начинать об этом разговор. Ну и не надо, раз противно. Не надо? Зачем ты спрашиваешь? Ведь это, в сущности, твое личное дело. А мне, в общем-то, все равно. Тогда я так сделаю. Спрошу при первом же удобном случае. Он скоро представится, я уверен. Не начинать же с дядей официальный разговор. Так Соске оттянул на время это весьма неприятное для него дело. Куроку жил у дяди в полном достатке. Однако с дядей у них как будто бы уже была договоренность, что если Куроку выдержит экзамены в колледж, он сразу же переселится в общежитие. Со старшим братом Куроку ни о чем не советовался, не то что с дядей, тем более что Соская совсем недавно приехал в Токио. Причина, возможно, заключалась в том, что именно от дяди он получал деньги на учение. Зато с двоюродным братом Ясуноски в силу сложившихся обстоятельств, Куроку был очень дружен, совсем как со старшим братом. Соская редко бывал у дяди, и то больше из приличия, а на обратном пути его обычно мучило ощущение ненужности этих визитов. Случалось и так, что, обменявшись несколькими фразами о погоде, Соская с трудом заставлял себя посидеть хотя бы еще с полчаса, болтая о разных разностях. Да и дядя держал себя как-то скованно и неловко. «Посидите, куда вам торопиться?» — уговаривала тетка, отчего Соская становилась еще тягостнее. Но если он подолго у них не бывал, то чувствовал беспокойство, близкое к угрызениям совести, и снова шел с визитом. Куроку доставляет вам столько хлопот», — говорил изредка Соске, склоняя голову в благодарном поклоне, но ни единым словом не упоминая ни о дальнейших расходах на учебу Куроку, ни о проданных дядей земле и доме. Уж очень тяжко было заводить об этом разговор. И тем не менее, визиты к дяде, не доставлявшие Соске ни малейшего удовольствия, были обусловлены не столько родственными чувствами или сознанием долга, сколько таившимся в глубине души стремлением уладить мучившее его дело, как только представится удобный случай. «Как переменился, — Сосан, — часто говорила тетка, — на что дядя отвечал, — да, переменился». Что не говори, а от подобных перипетий так сразу не оправишься. Все это дядя произносил многозначительно. Страшная, мол, штука судьба. И в самом деле, — поддакивала тетка, — разве можно с такими вещами шутить? Таким был живчиком, даже чересчур шумным. А что с ним стало за каких-то там три года? Поглядеть на него, так он старик в сравнении с тобой. Ну уж это ты слишком. — отвечал дядя. — Да я не о внешности говорю, а о том, как он держится. После приезда Соске в Токио такие разговоры между супругами Саэки стали обычными. Соске и в самом деле выглядел каким-то постаревшим, когда бывал у них. Ойоне со дня приезда в Токио ни разу не перешагнула порог их дома, что-то, видимо, ее удерживало. Сама она вежливо их принимала, называла дядюшка и тетушка, но на их приглашение «загляните как-нибудь» лишь кланялась и благодарила, однако сходить к ним так и не собралась. Как-то даже Соскэ предложил ей «может навести шаразок дядю?» На что Ойона, как-то странно на него взглянув, ответила «пожалуй, но...» С тех пор Соскэ больше не заговаривал на эту тему. Так прошло около года. И вот дядя, который, по признанию собственной жены, был душой моложе Соске, неожиданно скончался от Минингита. Несколько дней он лежал с признаками простуды, но однажды, сходив по нужде, стал мыть руки и, как был с черпаком в руке, упал без памяти и чуть ли не через сутки скончался. «Ой, Йоны, дядя умер!» сообщил Соске. «А я так и не успел с ним поговорить». «Все о том же», — удивилась Ойоне. «Я думала, у тебя давно пропала охота, но ты, оказывается, настойчивый». Прошел примерно еще год. Сын дяди, Ясуноске, окончил университет. К уроку перешел на второй курс колледжа. К этому времени тетка с Ясуноске переехали в тот дом, где жили и сейчас». На третий год во время летних каникул Куроку отправился на полуостров Восю, к Токийскому заливу, где были отличные морские купания. Там он провел свыше месяца, до сентября. Куроку пересек полуостров, вышел на побережье Тихого океана и, лишь пройдя вдоль знаменитого пляжа в 99 Ри, вспомнил, что пора возвращаться в Токио. Примечание. Ри. 3,927 километра конец примечания. К Соске он явился дня через 2-3 после приезда, когда было еще по-летнему тепло. На почерневшем от загара лице Куроку ярко блестели глаза, и выглядел он настоящим дикарем. Пройдя в комнату, куда редко заглядывало солнце, он в ожидании брата лег на постель. Не успел Соская появиться, как Куроку вскочил. «Брат, у меня к тебе дело!» Соская несколько опешил, таким серьезным тоном это было сказано, и даже не переодевшись, хотя в европейском костюме было нестерпимо жарко, весь обратился вслух. Как выяснилось со слов Куроку, несколько дней назад, когда он вернулся с побережья, тетка объявила что последний год дает ему деньги на учебу, выразив при этом сожаление. Сразу после смерти отца Куроку взял на попечение дядя. Мальчика учили, одевали, давали ему карманные деньги, словом, ни в чем не отказывали. куроку к этому привык и ни разу не подумал о том, что кто-то платит за его учение. Поэтому слова тетки, будто приговор, повергли Куроку в смятение – и он не нашелся, что сказать. Тетка вроде бы и в самом деле была огорчена, так показалось Куроку. С чисто женским пристрастием к подробностям она целый час пространно объясняла, почему не сможет больше о нем заботиться. Причин было много. Нарушившее семейное благополучие смерть дяди, окончание Юсуновске университета и возникший в связи с этим вопрос о его женитьбе, «Я так старалась дать тебе возможность окончить колледж, чего только не делала, но...» Куроку слово в слово повторил все, что сказала тетка. Во время разговора с ней он вдруг вспомнил, что Соске после похорон отца уже перед отъездом сказал Куроку, что оставляет деньги на его учебу дяде. Но когда он спросил об этом тетку, та с удивлением ответила, Какую-то небольшую сумму Сосан действительно оставил, но тех денег давно уже нет. И дядя, когда был жив, полностью тебя содержал. Какую сумму и на сколько лет оставлял брат, этого Куроку не знал, и потому ни слова не мог возразить тетке. А та еще присовокупила. — Ты ведь не один. У тебя есть старший брат, с которым можно посоветоваться. Я тоже непременно повидаюсь с Сосаном и подробно расскажу, как обстоят дела. А то и Сосан к нам не приходит, и я давно у него не была, потому и не могла поговорить о тебе. Выслушав короку, Соске поглядел на него и сказал, — Ума не приложу, что делать. Прежде Соске, вспылив, тотчас же побежал бы к тетке объясняться. Как ни странно, он не испытывал к брату неприязни за то, что всегда холодный и безразличный он вдруг разоткровенничался, видимо, забыв о том, что совсем недавно великолепно обходился без соска. Блестящее будущее, созданное воображением Куроку, рушилось у него на глазах, и, не зная, кого в этом винить, он уходил в конец подавленный. Проводив его взглядом, Соскай некоторое время стоял на пороге темной прихожей, устремив взор на вечернее небо. Затем он принес с заднего дворика два больших банановых листа, расстелил их на галерее возле гостиной, сел, рядом усадил ОЙоны и все ей рассказал. Может тетушка хочет передать нам его на попечение, как ты думаешь? спросила ОЙоны. Надо встретиться и поговорить. «Иначе не узнаешь, что у нее на уме», — ответил Соска. «Да, конечно», — согласилась Ойона, обмахиваясь веером. Соске ничего больше не сказал, всматриваясь в полоску неба, видневшуюся между крышей и обрывом. Ойона первая нарушила молчание. «Неужели тетя не понимает, что нам это не под силу?» «Ну, конечно же, совсем не под силу поддакнул Соске. Они заговорили о другом и к этой теме больше не возвращались. Дня через два-три как раз была суббота. Соске со службы зашел к тетке. Увидев его, она воскликнула с преувеличенным радушием. «О, кого я вижу!» Пересилив возникшее было неприятное чувство, Соске заговорил о том, что его мучило последние годы, и тетке волей-неволей пришлось пуститься в объяснение. Она сказала, что точно не помнит, сколько выручил дядя за усадьбу, но после покрытия долга, сделанного ради Соске, оставалось не то четыре с половиной, не то четыре йен. Дядя считал себя вправе распорядиться этими деньгами как собственными, поскольку Соскэ бросил на него усадьбу, а сам уехал. Но дяде не хотелось, чтобы кто-нибудь упрекнул его в том, будто он нажился на Соске, и он решил положить деньги в банк на имя Короку. Кстати, Соске за его поступок могли бы вообще лишить наследства, так что у него нет оснований претендовать хоть на единый грош из этих денег. «Не сердитесь, Сосан, я лишь передаю вам слова дяди, как бы оправдываясь, сказала тетка. Соская ничего не ответил, и тетка продолжала. На деньги Куроку, положенные в банк, дядя на свою беду купил дом в районе Канда, но дом сгорел раньше, чем успели его застраховать. Поскольку Куроку ничего не знала о покупке дома, то и о случившемся несчастье ему, само собой, тоже не сказали. «Вот как обстоят дела», — сказала тетка. «Мне жаль вас, Сосан, но теперь поздно говорить об этом. Такова судьба. Смиритесь. Был бы жив дядюшка, он, возможно, вышел бы из положения. Ну что, в конце концов, за тяжесть? Еще один человек в семье». Даже я, будь только это в моих силах, возместила бы Куроку стоимость дома, или же, на худой конец, дала бы ему возможность доучиться. Но... Тут тетка посвятила Соске в еще одно сугубо семейное дело, касавшееся Ясунозка. Единственный сын дяди Ясунозка этим летом только окончил университет. Дома его лелеяли и холили, общался он лишь со своими однокурсниками и никаких забот не знал. Словом, хорошо воспитанный, он вступил в жизнь, совсем ее не зная. Инженер-механик, он мог поступить на службу в одну из многочисленных фирм Японии, несмотря на то, что промышленная лихорадка постепенно начала стихать. Однако Ясуноске, видимо, унаследовал от отца предпринимательскую жилку, и был одержим стремлением начать собственное дело. Как раз в этот момент ему подвернулся один из бывших студентов инженерно-технического факультета, окончивший его раньше Ясуноске. Он уже успел построить небольшую фабрику в районе Цукидзима и теперь самостоятельно вел дело. Они потолковали, и Ясуноске решил попробовать войти с ним в долю, А для этого, разумеется, нужен был хотя бы небольшой капитал. В этом, собственно, и заключалось названное теткой сугубо семейным дело. Все до единой акции, а у нас их было немного, Ясуноски вложил в это предприятие, и сейчас мы остались буквально без гроша. На первый взгляд может показаться, будто живем мы в достатке. Оно и неудивительно, семья небольшая, собственный дом... Приходит на днях одна знакомая и заявляет, что мало кто живет сейчас так беспечно, только где знаете, что мыть, да протирать листья фикуса. Это она, конечно, чересчур, однако. Наконец, тетка исчерпала все свои пространные истории, но Соскае молчал он просто не знал, что сказать, объясняя себе собственную растерянность не в растении, лишившей его способности быстро и ясно мыслить. Опасаясь, как бы Соскэ не усомнился в правдивости ее слов, тетка даже назвала сумму капитала, внесенного Юсуноске, что-то около пяти йен, и сказала, что некоторое время сыну придется жить на мизерную зарплату и дивиденд с этих пяти тысяч. «Да и какой дивиденд еще неизвестно», — добавила тетка. «В лучшем случае это будет 10, ну, 15 «Но кто поручится, что не останешься в проигрыше?» Не похоже было, что тетка все это говорила, движимая корыстью, и Соска мучился, не зная, что сказать. В то же время было бы нелепо, и Соска это осознавал, уйти ни с чем, не поговорив о будущем к уроку. Поэтому он не стал больше ворошить прошлое и спросил лишь, как распорядились той тысячей иен, которые он, уезжая, оставил дяде для оплаты заучения учение к уроку. «Что касается этих денег», — ответила тетка, — «то они полностью ушли на содержание к уроку. Только за время его обучения в колледже было потрачено почти 700 йен. Кстати, Соске поинтересовался судьбой книг, картин и антикварных вещей, оставленных дяди на хранение». «С ними произошла какая-то глупая история», — начала была тетка, но, заметив, как изменился Соскай в лице, спросила, «Неужели дядя вам ничего не говорил?» Соскай ответил, что нет, не говорил. Тут тетка разахалась и заявила, «Значит, он просто забыл». И она стала излагать все по порядку, не упустив ни единой подробности. Вскоре после отъезда с Оске, дядя поручил продать эти вещи некоему Санада, с которым был в добрых отношениях. Этот Санада знал толк в книгах равно как и в антикварных ценностях, обычно посредничал при их купле-продаже и знал, как говорится, все ходы и выходы. Он охотно взялся за поручение дяди, а потом одну за другой стал брать у него вещи, ссылаясь на то, что покупатель хочет посмотреть. Брал вроде бы ненадолго, но так и не возвращал, отговариваясь тем, что ему самому еще не вернули. А потом он, видимо, окончательно запутавшись, куда-то скрылся. «Знаете, Сосан, когда недавно мы переезжали, я обнаружила вашу ширму, и есусан сказал, что при первой же возможности надо вам ее вернуть». Тетка говорила таким тоном, словно считала пропавшие вещи сущими безделицами и потому, естественно, не испытывала ни малейших угрызений совести. Но Соске на нее за это не сердился, полагая, что она и в самом деле в этих вещах ничего не смыслила, тем более, что и сам он ими ни разу не поинтересовался. Но когда тетка сказала «Может, заберете свою ширму? Она нам совершенно не нужна». А говорят, нынче такие вещи очень поднялись в цене. Соска охотно согласился. Соска сразу узнал хорошо знакомую ему двустворчатую ширму, когда из кладовки ее вынесли на свет». Внизу она вся была разрисована крупными японскими колокольчиками, цветами женская краса, вьющимися растениями, кустами хаги, над которыми сияла серебром полная луна. Сбоку, по вертикали, было написано «Тропинка в полях», посредине луны осенней – соцветия женской красы. Примечание. Перевод Сановича конец примечания. Киити. Примечание. Киити, псевдоним японского художника Судзуки Матанага, 1796-1858, ученика Хуицу. Конец примечания. Соске пододвинулся вплотную, внимательно разглядывая потемневшую от времени серебряную краску, желтизну на листьях, как бы приподнятых ветром, большую красную печать с именем Хуицу посередине, и невольно вспомнил о том времени, когда еще жив был отец. Примечание. Хуицу. Японский художник Сакаи Хуицу. 1761-1828. Конец примечания. С наступлением Нового года отец непременно доставал эту ширму из полутемной кладовой, ставил ее в прихожей, Впереди помещал поднос из сандалового дерева с высокими краями для визитных карточек и принимал новогодние поздравления. В нише гостиной неизменно вешали два свитка с изображением тигра, чтобы Новый год был счастливым. Как-то отец сказал ему, что эти свитки написал не Ганку, а Гантай, и Суске до сих пор это помнил. Примечание. Ганку, японский художник, 1749-1838. Подлинная фамилия – сайки позже принял фамилию Ган и имя Ку. Гантай – старший сын Ган Ку, художник. 1782-1865. Конец примечания. На одном из свитков с изображением тигра, который пьет воду, было пятно – Отец постоянно огорчался, что кончик тигриного носа немного испачкан тушью и никогда не упускал случая ласково, но не без досады укорить, Соске. «Это ты сделал, когда был маленьким, помнишь?» «Тетушка, так я возьму ее», — сказал Соске, сидя с благоговением перед ширмой и размышляя о безвозвратно ушедшем времени. «Да-да, разумеется», — дружелюбно откликнулась тетка, — «если хотите, я пришлю ее». Соская попросил тетку оказать ему такую любезность, и на том распрощался. После ужина они вместе с Ойона, надев белые юката, вышли на галерею, и там сидели рядышком в темноте, наслаждаясь прохладой и беседуя о событиях прошедшего дня. «А с Ясусан ты не виделся?» — спросила Ойона. Тетка сказала, что даже в субботу он с утра до вечера торчит на фабрике. Вероятно, ему приходится много работать. Только и сказала Ойона, не произнеся ни единого нелесного слова в адрес дядюшки и тетушки. «Что же теперь будет с куроку?» — спросил Соске. «Трудно сказать», — ответила Ойона. «Здраво рассуждая, мы вправе предъявить им серьезные обвинения, даже дойти до суда. Но дело все равно не выиграем, доказательств нет». «Стоит ли доводить дело до суда?» — быстро проговорила Ойона. Соская ничего не ответил, лишь горько усмехнулся. я тогда в Токио, не случилось бы такого». «Ну да» а потом все это уже утратило всякий смысл. Соске и Ойоне поглядели на узкую полосу неба между карнизом крыши и откосом, поговорили о завтрашней погоде и легли спать. В воскресенье Соске позвал к уроку и передал ему свой разговор с теткой. — Не понимаю, от чего тетка от тебя все скрыла, то ли зная твой горячий нрав, то ли считая тебя ребенком, Во всяком случае, дела обстоят именно так. Ну что польза было Куроку от объяснений, даже самых подробных? И, надувшись, он сердито посмотрел на Соске, бросив «Вот оно что!» «Ничего не поделаешь. Поверь, ни у тетушки, ни у Ясусан нет дурных побуждений». «Не сомневаюсь», — заявил Куроку. «Можешь винить меня, если тебе угодно». Я всегда виноват во всем. Такой уж я человек. Соске лег и закурил. Куроку тоже молчал, разглядывая стоявшую в углу двустворчатую ширму. «Узнаешь?» — спросил наконец Соскэ. «Узнаю». Позавчера принесли от Саэки. Это все, что осталось от отцовских вещей. Если бы за нее можно было выручить приличную сумму, Я хоть сейчас отдал бы ее тебе. Но на одну выцветшую ширму университет не окончишь», — сказал Соске и со слабой улыбкой добавил. Нелепо, конечно, в жару держать в комнате такую вещь, но просто некуда ее девать. Куроку всегда были чужды беспечность и нерасторопность брата, они его даже раздражали. Но в критические минуты он терял способность возражать и спорить — Вот и сейчас, утратив весь свой пыл, Куроку произнес. «Ширма ширмой, но что будет со мной дальше?» «Пока не знаю, но этот вопрос надо решить до конца года, так что подумай хорошенько. Я тоже буду искать выход». Куроку стал горячо сетовать на неопределенность положения, которую по складу своего характера он совершенно не выносил. Она не давала ему покоя ни на лекциях в колледже, ни дома, когда надо готовиться к занятиям. Соская повторил все то, что уже сказал, когда же раздражение Куроку достигло предела, заметил. Чем без конца жаловаться и упрекать, бросил бы учебу и уехал куда-нибудь. Ты ведь решительный, не то что я. На этом разговор закончился и Куроку ушел. Соске сходил в баню, поужинал, а вечером вместе с Ойоне пошел на праздник в ближайший храм. Там они недорого купили два цветка в горшках и вернулись домой. Оба горшка они прямо через окно выставили в сад, поскольку от кого-то слышали, что цветы очень любят вечернюю росу. «Как дела у Курокусан?» — спросила Ойона, когда они легли в постель. «Все так же», — ответил Соске. Спустя минут десять супруги уже мирно спали. На следующий день Соске пошел на службу и за недостатком времени перестал думать о куроку. Впрочем, и дома на досуге он старался избегать этих докучливых мыслей, тяжким временем давивших на его усталый мозг. В прежние времена он любил математику, отличался завидным упорством и достаточной ясностью ума, чтобы решать весьма сложные геометрические задачи. И когда сейчас Соске вспоминал об этом, его пугала происшедшая в нем перемена, слишком резкая для сравнительно короткого отрезка времени. И все же не было дня, чтобы где-то в самой глубине его сознания не всплыл образ короку, И тогда появлялось стремление непременно найти выход, что-то придумать. Но в следующий же момент соска гнал эту мысль, говоря сам себе, спешить некуда. Однако совесть, словно крюк, торчала в сердце, не давая покоя. Между тем наступил конец сентября. Ярче сиял Млечный Путь по ночам, и вот как-то ранним вечером неожиданно явился Ясуноска. Он мог прийти только по делу, настолько редким был гостем. И соскес-ойоны сразу это поняли. Они не ошиблись. Ясуноска пришел потолковать о Короку. Как выяснилось, Куроку совсем недавно вдруг пришел к Ясуноско на фабрику и заявил, что, дескать, от старшего брата узнал во всех подробностях историю, касающуюся денег, оставшихся после отца конце концов, обидно столько лет учиться и не поступить в университет. Он во что бы то ни стало хочет продолжать учебу, если для этого даже понадобится залезть в долги. Вот он и пришел спросить совета. Когда же Ясуноско ответил, что поговорит с Соске, Куроку вдруг резко воспротивился и заявил, что с братом нечего советоваться, не тот он человек. Сам бросил университет, а теперь хочет, чтобы и другие остались недоучками. Если разобраться, во всей этой истории есть доля вины брата. Однако Соске сохраняет полное спокойствие и безразличие. Поэтому вся надежда Куроку на Ясуноска. Может показаться странным, что он обратился к Ясуноске после того, как тетка отказала. Однако Куроку полагает, что Ясуноска лучше его поймет. Настроен был Куроку весьма воинственно и, судя по всему, отступать не собирался. Ясуноская стал уверять Куроку, что Соская тоже о нем очень беспокоится и в ближайшие дни придет к ним обсудить этот вопрос. Насилу удалось успокоить Куроку и отправить домой. Уходя, Куроку вынул из кармана несколько листков бумаги, объяснив, что причины пропуска занятий полагается излагать письменно. Попросил Ясуноская поставить личную печатку и добавил, что регулярно посещать колледж не намерен, покуда не решится вопрос о его дальнейшей учебе. Сославшись на занятость, Ясуноская не просидел и часа. Как быть скороку, они так и не решили, обменявшись на прощание примерно такими фразами. «Как-нибудь все вместе соберемся, не спеша обсудим и решим, а если позволят обстоятельства, пригласим и Короку». После ухода Ясуноске Ойона спросила мужа, «Что ты обо всем этом думаешь?» Сунув руки за поиски кимоно и слегка сутулившись, Соске вместо ответа сказал, «Хотелось бы мне снова стать таким, как Короку». Я вот тревожусь, как бы его не постигла та же участь, что и меня. Ему плевать на какого-то там старшего брата. Ойона унесла чайную посуду на кухню, и после этого разговор больше не возобновлялся. Высоко в небе холодно белел Млечный Путь. Следующая неделя прошла спокойно. Ни от Кароку, ни от Саэки не было вестей. Когда у Йона и Соске по утрам вставали, еще сверкала роса, а полоска неба, видневшаяся из-под крыши, была багряной от солнца. Вечерами они располагались у лампы, стоявшей на закопченной бамбуковой подставке, отбрасывая на стену длинные тени. Случалось, что, разговаривая, они вдруг умолкали, и в наступившей тишине слышалось лишь тиканье стенных часов. Мало-помалу они все же как-то решили вопрос о Короку. Пожелает он дальше учиться или не пожелает, было очевидно, что на время ему все равно придется съехать с квартиры, которую он снимал, и либо вернуться к тетушке, либо поселиться у Соске. Если хорошенько попросить тетку и Ясуноске, они, пожалуй, согласятся хоть ненадолго приютить племянника. Но справедливость требует чтобы Соске обеспечил плату за обучение и карманные расходы. А позволит ли его бюджет это осуществить? И так прикидывали Ойона и Соске и этак, но пришли к выводу, что это им не под силу. Ничего не выйдет. Совершенно невозможно. Рядом со столовой, где они сейчас сидели, находилась кухня. Справа от кухни комната для прислуги, слева еще маленькая комната в шесть татами. В ней особой нужды не было, вместе с прислугой в доме их жило всего трое. В этой комнате стояло трюмо Ойоне, и по утрам, умывшись, Соске приходил туда переодеться. «Может, там и поселим куроку уроку?» — предложила Ойоне. «Жить и питаться он будет у нас. Немного денег добавит тетушка. Как-нибудь перебьемся» пока Куроку окончит университет. «С одеждой тоже можно выйти из положения», — продолжала Ойона. «У тебя и у Есуноске-сан есть старые вещи. Перешьем их, и пусть носят». Соская тоже так думал, но молчал. «Зачем доставлять лишние хлопоты Ойоны да и себе?» Но когда жена сама об этом заговорила, у него не хватило духу ей перечить. Соска написал Куроку. «Если ты согласен, я еще раз поговорю с теткой». Получив письмо, Куроку примчался в тот же вечер. Ликующий, он шел под дождем, стучавшим каплями по зонту, словно деньги на учебу уже были у него в руках. «Знаете, от отчего тетушка завела тогда этот разговор?» — начала Ойоне. «Она считала, что мы вас совсем забросили». Да будь у нас обстоятельства чуть получше, ваш брат давно бы что-нибудь придумал, но вы ведь знаете, что от него в сущности ничего не зависело. А сейчас, если мы обратимся к ним с такой просьбой, пожалуй, ни тетушка, ни Ясусан нам не откажут. Все образуется, я уверена, так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь». Окрыленный этими заверениями, Куроку возвращался к себе, и снова дождь стучал каплями по его зонту. Через день он явился справиться, не ходил ли еще брат к родственникам. А через три дня пошел к тетке, и, узнав, что Соске еще не было, пошел к Уйоны просить, чтобы она поторопила мужа. Шли дни, и пока Соске все обещал «схожу, схожу», наступила осень. И вот в один из ясных воскресных дней, когда уже завечерело, Соске решил наконец что-то предпринять и написал тетке письмо, на которое пришел ответ, что Ясуноске уехал в Кобе.